Глава 14. Иллюзабио. Лишь внешне Марфа оставалась спокойна, внутри же у нее все так и клокотало от душевной муки. Дмитрий — любимый сын, Норовом так на нее похожий, главное ее надежда и чаяние. Если там, в смертном ларе, окажется именно он, Марфа не сможет сдержать чувств но у нее все еще теплится надежда на то, что Дмитрий как-нибудь исхитрился и вместо себя подставил кого-то другого. Чудесный перстень должен был спасти его от гнева Ивана Москаля. Кто только не владел этим чудодейственным оберегом, посвященным таинственному демону Илюзабио, помогающему обрести милость, покровительство и успех усильных мира сего, Магистры рыцарских орденов и особы королевской крови, знаменитые придворные и полководцы, даже один римский священник, которому Иллюзабио помог сделаться папой. Даже если человек, владеющий перстнем, ничего из себя не представлял, не был наделен никакими дарованиями и умом, Иллюзабио способствовал тому, чтобы в глазах влиятельных людей владелец оберега выглядел весьма полезным. Способным, талантливым, деятельным, короче, помогал пускать пыль в глаза. А уж людям одаренным он вдвойне споспешествовал, и все они доживали до глубокой старости. Так что... Молодой сын Василия Курицына складно, несбивчиво и неторопливо все рассказывал. Марфа подманила к себе младшего сына своего, Федора Исаковича, и, остановив речь, Курицына спросила. «Правду бачит?» «Так оно все и было, матушка», — кивнул Федор. «Бачь дальше», — приказала Марфа Курицыну. Тот уже дошел до рассказа о том, какими словами отвечал Дмитрий Исакович великому князю Ивану Васильевичу. «Чувство гордости за сыновнюю непреклонность», Затопило душу посадницы. Да, посадницы, несмотря на все неслыханное унижение, которое она испытала сегодня утром на вече, когда ее лишили звания старшины господина Великого Новгорода. И большинством голосов выкрикнули новым степенным посадником Фому Коробова. Какой неожиданный удар со стороны веча! Казалось, словенцы побеждены, обескровлены, задавлены. Вот-вот придет подмога со стороны Литвы, огромное войско, возглавляемое бравым литовским паном, женихом Марфы. Правда, неревская восторжествовала, и вечи должно понимать это. А оно вдруг провозглашает новым посадником Фому, словенца. Но недолго продлится сие безрассудство новгородское дай только срок. Примечание словенцы партия сторонников Москвы, главные представители которой проживали в словенском конце Новгорода. Неревцы партия сторонников Литвы от Неревского конца, где в основном обитали главные заправилы этой партии. Примечание редакции. Самое обидное, что обе ее главные сторонницы, и Анастасия, и Ефимия, перешли на сторону умеренных, тех, которые ни за Литву, ни за Москву. А когда кто-то в толпе громко крикнул «Марфе посадницы, дали по заднице», Анастасия даже рассмеялась. Ефимия все же вернее осталась, вот она тут стоит поблизости. И вот, — продолжал свой рассказ Курицын, — по этому приказу князя Ивана Васильевича повели их на казнь. А как казнили их, на то нет моих сил бачить. Скажу ток, мы ще сповидались они по христианскому обычаю и приняли погибель свою безропотно. Наталья Селезнева громко разрыдалась. Марфа строго глянула на нее, одернула. — Погоди, причитать! «Сперва в лари заглянем, снимайте крышки!» Сама удивлялась Марфа, откуда силы в ней такие необъяснимые, что не упала она без чувств и не закричала, как Наталья Селезнева. Да, в ларе гробовом лежал сынок ее, Митенька, головушка, ссеченная грубой ниткой к шее, пришита. Ухватилась Марфа одной рукой за угол гроба, а другую на грудь покойнику положила. Холодна грудь Митеньки, не колыхнется. А на груди рученька его. Тут Марфа увидела, что указательного пальца, на котором некогда был надет чудодейственный перстень, нет на деснице Дмитрия. Все поняла она. Не помог Иллюзабилу, потому только что в час судилища поганого не было перстня на пальце у сына. «А палец?» — выдохнула Марфа, вопросительно взглянув на Курицына. «В битве ему отсекли его!» — отвечал Курицын, глядя прямо в глаза Марфы честным взором. «Все понятно мне!» — простонала Марфа, пошатнувшись. Осознание того, что Дмитрий все же мертв, второй волной нахлынуло на нее, и смертельный холод охватил ее тело. Задрожала несчастная мать, будто не летний полдень стоял, а зимняя ночь, и не роскошные аксамиты были надеты на ней, а сквозное ветхое рубище. Сначала она потеряла первого мужа, потом второго, потом обоих сыновей от первого брака, потом сообщили ей о гибели Иоанны, которая так и не сделалась второй Иоанной Аркской, и вот теперь... Новая жестокая потеря. Подняв глаза, она увидела Афанасия Горшкова, скорбно взирающего на мертвого Дмитрия. Соратник шелонской битве он пришел посмотреть на погибшего боярина. Но не место ему теперь здесь, ибо и он на сегодняшнем вече переметнулся на сторону словенцев, голосовал за нового посадника. Хотела было Марфа погнать Афоньку, Да не хватило сил. Махнула рукой, показывая, чтобы ларь с телом Дмитрия несли в домашнюю церковь, расположенную средь многочисленных хором чудного дома. Родственники остальных трех покойников стали выносить свои гробы со двора Борецких, чтобы отнести их в разные стороны. «Матушка», — обратился к Марфе младший сын Федор, когда она уже шла следом за гробом с Дмитрием. Курицын тот спрашивает, можно ли ему быть свободну. Отпустите его с Богом, — еле слышно ответила Марфа. — Да дайте ему рубль. Все вмиг потеряла она, а Иван Московский, будто злая сила, способствует ему, только обретает и обретает. Неужто погибнет вольность новгородская? Неужто не быть Новгороду одной из столиц Европы? Неужто суждено ему вновь подчиняться гнилой Руси? Именно гнилой, потому что ничего там нет в Москве этой, кроме гнили многовековой. Так и будут за ярлыками татарскими гоняться. А Марфа мечтала принести Руси великое обновление как Богородицу во храм ввести Русь под единый купол просвещенных европейских народов. Равная среди равных, вошла бы она в семью западных христиан. И пусть бы временно стала называться Литвою. Прошло бы несколько десятков лет, и все увидели бы трон государственный не в вильно и не в Варшаве, а в господине Великом Новгороде. На троне же не Ягеллонов — а потомков Исака Борецкого и Марфы Борецкой-Лошинской. Иван по старинке думает, что тот, кто хорошо воюет, тот и всем владеет. А уж давно на Западе все по-другому, и в чести те, кто хорошо торгует. Когда-нибудь и на Москве поймут это. Да будет поздно. Сильна ганза не воеводами, а золотом да серебряными оборотами. А Иван — хитроумный военачальник. Теперь Марфа четко осознавала, как хорош военный замысел государя Московского. Цепко взят Новгород Москвою за горло. Такую битву москали выиграли, а главные силы еще только на подходе и со всех сторон окружают. Остается надеяться только на литовскую рать и на то, что шуйский гребенка приведет из Двинских земель крепкое ополчение. Но Вечи сегодняшние уже в это не верила, оттого и порешила выслать к князю московскому челобитчиков. Если бы еще и архиепископ был в Новгороде, тот, который нужен Марфе. Но и тут судьба не благоволила ей. Быть может, все беды сего года и пошли с того злополучного жребия. Едва только начался год, С середины сентября заболел владыка Иона, двенадцать лет бывший новгородским архиепископом и державшийся умеренных взглядов на вопрос о подчинении Москве. В ноябре он умер, и через десять дней после его смерти собралось вече у Софийского собора. На престол были положены три жребия. Первый принадлежал духовнику покойного Ионы, Варсанофию. Этот был бы точь-в-точь точь таким же архиепископом, как предыдущий. Второй жребий — Ризничего Феофила, более склонного к союзу с Москвой. Третий жребий обозначал имя Ключника Пимена, верного друга Марфы, полностью разделявшего все ее мысли и мечты. Ах, если бы вынулся его жребий! Но Рок судил иначе. И жезл архиепископский достался тому, кого Марфа менее всего хотела видеть первосвященником новгородским — Феофилу. И вот завтра Феофил вместе с новым посадником намеревался отправиться через Ильмень озера к Ивану Московскому бить челом. Стоя в домашней церкви, озаренной множеством свечей, Глядя на лицо мертвого сына и слушая начавшееся отпевание, Марфа стала думать о том, как можно воспользоваться отсутствием нового посадника и архиепископа Феофила, дабы вернуть себе расположение веча, вновь стать посадницей, а может быть, в конце концов и посадить своего архиепископа. В ушах боярыни сквозь чтение молитв и пение хора, То и дело прорывался оскорбительный выкрик. Марфи посадницы дали по. Ничего, ничего, утешала себя мысленно Борецкая. Еще посмотрим, кто кому даст по заднице. Выражение мертвого лица Дмитрия постепенно менялось, как всегда бывает спокойниками, когда их отпивают. Умученно, огорченно. Оно принялось как бы сглаживаться, смягчаться, будто отражая одну великую примирительную мысль. Да, мне отсекли голову, но в этом, как ни странно, теперь стали обнаруживаться свои прелести. Видя эти перемены в лице покойника сына, Марфа впервые почувствовала, как в груди ее стал понемногу рассасываться твердокаменный, болезненный и тяжелый ком. Когда отпевание закончилось, первые две слезы выплыли из глаз Марфы. Она хлюпнула носом, быстро вытерла соленые капли на щеках, нахмурила брови. Ей нельзя расслабляться. Неплохо было бы все же как-то где-то отыскать следы исчезнувшего Иллюзабио. Придется открыть его тайну младшему сыну. Пусть он отправится на шелонскую убийцу и поищет там в травах. Может быть, где-нибудь да закатился отрубленный палец Дмитрия с волшебным перстнем и лежит себе никем не присвоенный. Но сначала еще предстояли долгие, утомительные похороны и тризна.